Глава четвертая Идею создания пса-голема я не забыл. И как только появилось свободное время и восстановились силы от частого кровопускания, я занялся этим проектом. В магическом кровавом активаторе смешались три ингредиента – Моя кровь, как основная часть, кровь убитой твари из пустого королевства, за которой пришлось ехать в лес, и кровь из крупной бойцовой собаки, которая в этом мире используется для охраны рабов и гладиаторских игр. Размером псина была с молодого теленка, высотой примерно метр и десять сантиметров в холке, а весила около девяносто килограммов. Самое важное, эта порода отличалась отличным обонянием и была очень умна, потому и использовалась в рабском <къем> бизнесе. Я очень надеюсь, что эти таланты перейдут к моему магическому созданию. Тратить металл на эксперимент было откровенно жаль. Это же около центнера выйдет, может и больше. И потому взял камни, которых благодаря стройке у меня имелся огромный выбор. Собранную горку камней я опалил кровавым раствором, представляя примерный облик будущего голема. Красная жидкость буквально за пару секунд впиталась в материал, как вода в сухую губку. Несколько секунд после этого ничего не происходило. Но вот камни зашевелились. Это выглядело со стороны так, что под ними кто-то ворочается. Некоторые из них стали лопаться, в других осыпаться песок, и вдруг разом все они взметнулись вверх. — Ну ты, собака, — напугал, — отпрянул я начинально назад от последнего эффекта. Взлетели, оказывается, не камни. Это встал на лапы голем. Несколько секунд он стоял неподвижно, а потом, как после купания, по собачьи встряхнулся, только полетели не водяные брызги, а мельчайшая пыль. Стоило ему очиститься, как вид его преобразился. До этого было похоже на фигуру крупного хищного животного с чертами волка, дога и местной породы собак. Серую статую, так будет точнее. Но едва пыль слетела, как у меня в голове пронеслась мысль. Кровавая гончая, камни из которых был создан голем, Приобрели розоватый оттенок, а трещины между ними там, где соединялись части тела, были ярко-алыми, и точно таким же цветом светились глаза существа. Почти что адская гончая из известной компьютерной игры, которая там была создана из раскаленных камней и вулканической лавы. Голем был длинноног, с широкими, немного вытянутыми вперед лапами вооруженными мощными когтями. Длинный тонкий хвост состоял из осколков камней с множеством острых граней и служил голему таким же оружием, как пасть и когтистые лапы. Зубы все были ромбовидными, со строконечными острейшими краями. Размер пасти был таков, что создание было способно легко перекусить пополам ногу крупному мужчине ниже колена. Голем Едва предстал передо мной, тут же стал ластиться ко мне, как настоящая собака. Да вот только его попытка потереться о мои ноги своим твердым боком чуть не уронила меня на землю. «Тихо, тихо!» — остановил я его щенячьи радости. «С ног же собьешь!» Потом потрепал его ладонью по каменной голове и задумался над именем. «Цербером будешь. Вполне похож» хватине трех головах. Не удержавшись, я завел уазик, приказал Церберу бежать следом и рванул в поля. Нужно же проверить способности нового создания. Под влиянием чувства хорошо сделанного дела я совсем позабыл о безопасности, покинув поселок только с новым големом. К счастью, все обошлось. Когда спохватился, что забрался слишком далеко, В глухие места, то решил тут же возвращаться. «Зараза! Из-за этого сейчас Шацкий начнет капать на мозг!» — мысленно скривился я. И прочие дружинники-телохранители станут косо смотреть, так как он им устроит выволочку, что не усмотрели за мной. Но когда вернулся домой, то услышал совсем другое. «Там к тебе гонец с охраной от Реджинальда прибыл». — сообщил мне Шацкий. — С каким-то важным письмом, лично в руки, сидят в столовой. О содержимом послания даже не догадываюсь. Этот молчит, как партизан на допросе. — Через двадцать минут подводи к моему дому. Там встречу, — сказал я. Доскочил в дом, умылся, быстро переоделся, накинул баронскую цепь и сунул печать в карман. Сказал по рации. — Готово, веди. Точно так же по рации товарищ сообщил, что конец стоит перед дверью. Выждав пару минут, барон я или кто, я вышел на улицу. Там сразу же заметил трех незнакомых воинов в кольчугах и остроконечных шлемах. Все молоды, наверное, потому и выбраны в гонцы запрыть. Войны в возрасте вряд ли станут торопиться, даже по приказу, если война не идет». Разве что из чувства долга, но таких верных исполнительных псов стараются держать поближе к себе или отправляют лишь с очень важными посланиями. — Господин барон, все трое вежливо поклонились. Я ответил пивком, потом поинтересовался. — Где письма? — Вот. Один из них расстегнул кожаный тубус, висевший у него на груди, вытащил из него свиток толщиной из большой палец и длиной не более пятнадцати сантиметров. Ну, чистая сигара, только не черная и без скругленных концов, перевязанный шнурком, с яркой сургучной печатью, величиной с 10 рублевую монету. И вручил его мне. Господин Виконт просил дать ответ, ваша милость. Видимо, он и был гонцом. А прочие это охранники. На этот раз, как посмотрю, Реджинальд перестраховался и решил защитить своего человека от опасности столкновения с разбойничьей бандой. Хорошо. С письмом я вернулся в дом, где тут же сорвал печать и сдернул шнурок, после чего углубился в чтение. Если выбросить всю витиеватость, то суть послания в приглашении меня на некий бал, который открывает вскоре герцог Десткар. Аристократ королевских кровей влиятелен и богат. Раз в год приглашат к себе любого дворянина и видного человека, даже если тот обделен титулом. Например, купцов или ученых, знаменитых искателей, музыкантов, путешественников, что оставили заметные следы своими деяниями. Виконт каждый раз посещает это мероприятие с друзьями и сейчас приглашат составить ему компанию. Ехать придется достаточно далеко, в столицу герцогства ЦАБ. Жаль, что про сам город Субутылик ничего не рассказал, а я про него ничего не знаю. «Ехать или нет?» — вслух произнес я. «И неохота, и полезно выйти в местный свет. Если сидеть в своем медвежьем углу, то ничего в моей жизни не изменится». «И с другой стороны...» В крупном городе должны найтись покупатели на мои товары, а у продавцов нужны мне вещи. Значит, еду. О чем мне сообщил гонцу. Писать не стал, попросив передать на словах ответ. Думаю, собутыльник не обидится, а вось спишет за Балашей нового. Я собрался взять практически всех из Брыжнего окружения, включая Николая с его женой. но тут же нарвался на кучу отказов. Шацкий со своим гаремом ехать никуда не хотел. Аня почему-то испугалась показаться среди сотен родовитых и не очень дворян и совсем уж не дворян. Причину объяснять не стала. А ведь модель к окружающему вниманию должна быть привычна к десяткам оценивающих взглядов чужих людей, завистников и недоброжелателей. Или ее пугает непорядный статус, то ли жена, то ли любовница, и от того стыдно. Ну, тогда бы и сказала, все, — покачал я про себя головой, — все-таки до чего же женщины странные и нелогичные. Колька сначала тоже отказался, когда я сообщил ему по радиосвязи предложение скататься в гости в центр одного известных государств. Но на следующее утро связался и сказал, что так и быть составит мне компанию. И я сразу догадался, что это за маневры. Жена заставила. Ирана, даром что с каплей рочей крови в крови, своего никогда не упустит. И купеческой крови куда больше, чем у степных воинов. И тут вдруг такой шанс. Герцогский бал. Также со мной ехали 15 дружинников, 8 нотерисов и 7 землян. во-вторых, Кроме обычного местного оружия и боевых амулетов, еще и огнестрельные имеется: Десять големов, пять самураев, из них двое лучников, трое чаппидов, которых я взял за проворство, один многолапый копатель, ну, на всякий случай, и арахн. Сколько я взял четырех наемников, которые составляли его свиту? Ехать мне предстояло в фургоне которые тащили тяжеловозы из его феода. Еще два фургона везли товары, которые я надеюсь продать в герцогстве. Правда, грызли подозрение, что Ладагр и его компания точно так же поступят и потащат с собой кучу земных вещей. От автомобильного зеркала и пустой пивной бутылки до тканей и металлолома пока я вмачивал свой зад на мягком сиденье в фургоне, оборудованном рессорами. Мой сквайр уже сидел в жестком конском седле. К своему основному скакуну дополнительно имел двух перекладных. За то время, что мы не виделись, он уже не казался собакой на заборе, забираясь на лошадь. Видать, Джонушка как в среду за него взялась. Интересно, он в такие моменты меня вспоминает или уже позабыл? кто свел его с Яраной. С другой стороны, в семейной жизни ему скучно не бывает. Но если вспомнить землю, то сколько же хороших пар распалось под влиянием серой бытовухи. однообразие как плесень, портит даже самое лучшее. Дорога до столицы веконства Ладагр прошла спокойно. Это мои мысли... По мнению же Нотеррисов и Ираны, крайне скучно. То есть ни с кем не подрались, никто не напал. Когда я въехал в город и направился к дворцу Реджинальда, то опасался, что тот пожелат устроить очередное застолье и на пару дней задержит аттест. Каково же было мое удивление, когда в путь мы выдвинулись этим же днем. «Дорога на Виктор! Как я рад тебя видеть!» Виконт облапил меня и принялся лупить по спине. «Приветствую, Реджинальд!» Я ответил ему тем же и тут же задал вопрос о самом важном для меня. «Когда отправляемся?» «Сегодня!» — заявил тот. «а у меня уже почти все готово!» «Ого!» — искренне удивился я и внутренне порадовался такому повороту. «Нужно торопиться, успеть зарядь места для обоза на постелом дворе». «И комнаты в городской гостинице», — пояснил он. «Может быть, даже повезет зачариться до повышения цен. Ты ли ты хотел задержаться, посмотреть на мой двор, дворец, побывать на охоте?» «Ага, понятно. Дельцы, акулы от бизнеса не могут пропустить такое мероприятие, как крупный бал правителя, на который стекаются гости отовсюду. Даже, так сказать, из-за границы». И, разумеется, цены должны взлететь до небес. Я получил бы от этого огромное удовольствие. Но лучше это сделать в другой раз, Реджинальд. Сперва дела, ответил я. На обратном пути оставлю тебя погостить у себя. Широко улыбнулся тот и хлопнул меня по плечу. Сейчас прикажу управляющему, чтобы он начал готовиться к веселью. — Эх, клянусь всеми богами, что ты его запомнишь на всю жизнь! А я почувствовал, как волосы встают дыбом везде, где они есть. Понимание Виконта, такая память, должна сопровождаться декалитрами спиртных напитков. Реджинальд выехал верхом, но в обозе для него была приготовлена роскошная карета. Сам же обоз впечатлял, Восемь фургонов и одиннадцать телег. Полсотни слуг. С собой взял мага и двадцать пять дружинников в качестве боевого отряда. «Там купцов будет столько, сколько не на всякой ярмарке увидишь. Мои товары, которые я набрал в городе иных, в пустом королевстве, они с руками отравут. А ты что так мало с собой повозок взял? Там самые ценные и малогабаритные...» — Небольшое, — пояснил я. На следующий день к нам присоединился небольшой отряд, состоящий из свит двух баронов, которые также следовали в ЦАП на Бал. И чем ближе мы подъезжали к герцогству, тем все больше и больше видели отрядов, подобных нашему. А перед въездом в город и вовсе едва не дошло до кровопускания, когда Реджин не захотел пропустить свиту, какого-то виконта из далекого графства. Только вмешательство стражи помешало пролиться крови. Сержант гвардии герцога Десткара предупредил, что за использование силы, оружия и магии на территории города будет наложен огромный штраф, и виновники выпровожены вон. Исключение делается лишь для дуэлей но и они не могут проводиться на, так сказать, ровном месте. Прописаны правила, неисполнение которых в ЦАБе настоятельно рекомендуется не нарушать. Наказание за дуэль, которое по факту превратилась в обычную уличную поножовщину, для всех участников весьма сурово. Обозу мы уже успели оставить на постоялом дворе под городскими стенами, заняв его полностью и опередив буквально на полчаса других. Мы уже отъезжали от него, направившись к городским воротам, когда туда подкатила вереница, повозок и несколько десятков садников. — Ха! — ухмыльнулся я. — Опоздали, господа, товарищи. Как говорится, кто первым встал, того и тапки. А вот с комнатами нам не так повезло. Пришлось полтора часа объезжать адреса, пока Виконт не нашел просторный дом — хозяин которого сдавал его на время бала. Большая конюшня, имеющийся сад, хоть и крохотных размеров, не больше полутора соток, подкупили моего спутника, и он решил остаться вместе с баронами. Звал и меня, утверждая, что комнат хватит на всех, а слуги с дружинниками потеснятся вместе в полуподвале и на конюшне. Я едва сумел отказаться, придумав тысячу и одну причину — Почему? Не могу остановиться в этом доме. Впрочем, зная, что нужно искать, и уже не зацикливаясь на гостиницах, дело с поиском жилья у меня пошло быстрее. Отыскав взглядом в атагу городской ребятни, ну из тех, что поприличнее, это средний класс, не бесполезные попрошайки, готовые обмануть, но и не детки из обеспеченных семейств. Я поманил их к себе. Господин уважительно произнес самый старший из них возрастом девять-десять лет. Поклонился и вопросительно посмотрел. Нужен небольшой дом для меня и моих людей на время бала. Далеко от дворца или поближе, уточнил он, чем меня несколько удивил таким серьезным подходом к делу. Поближе, конечно, но не под самыми стенами. Тихий, спокойный домик где смогу жить только я со свитой. — Будет стоит дорого. Таких два дома, от обоих даже ногами топать не больше четырех сотен шагов. В одном имеется конюшня, — сказал он. — Проведу за монету каждому из нашего отряда. — А название этого отряда-то есть? — усмехнулся я. — ты, цаба! — важно, — сказал он. — Громкое название. — Смотрите, оправдывайте его, — произнес я. Потом сунул руку в кошелек и достал несколько мелких серебряных монет. — Держи, по остальному рассчитаемся на месте. Но тот руку за деньгами не торопился тянуть. — Господин, простите, но это серебро. — А мы берем по пыльку за небольшие услуги, — ответил он. Судя плаченным огонькам в глазах, ему пришлось побороться с самим собой, чтобы отказаться от серебра в пользу медик. — А ты не уточнил, что нужны медные монеты, поэтому я решил сам определиться с металлом. Бери. — Благодарю, господин. Пацан тут же сгробастал деньги и сунул парочку монет себе за щеку, а прочее передал соседу. — Я профашу вас. Фашу со мной. Дом мне понравился больше того, чем выбрал себе Ладагр. Пусть здесь и не было сада, и комнат раздвоевчился, но ощущения от присутствия в нем были приятными, почти домашними. До дворца отсюда было рукой подать, даже виднелись башенки и шпили дворца герцога, который был самой высокой постройкой на ближайших улицах. Владельца дома на месте не было, но имелся его управляющий, который общался с нами. Из минусов — цена». За каждого дворянина в день требовалось заплатить по малой золотой монете за слугу, наложницу или жену, большую серебряную. За лошадь или иное животное, например, собаку или комнатного зверька, птицу, нужно было выложить по мелкой серебряной монете, такая же плата была и за големов. И вот только магических воинов более одного на человека не полагалось». За порчу имущества налагался крупный штраф. Нетвертец от него не выйдет, так как стража тут же повяжет. Тем более, что в дворца служителей правопорядка было преизрядное количество. И все они, ну или большинство, служили на совесть. Так что откупиться малой мздой, дав им взятку и удрав, не выйдет. В дом заселился я, Николай с Ераной. Два дружинника Нетериса, которых, которых я планировал использовать больше в роли гонцов. Слуга не мой. Его взяла с собой Ярана. И три Голема. голема пес и мечник самурай. Остальных солдат магических и живых, я отправил на постоялый двор в обоз, чтобы сэкономить на жилье. Добавла оставалось аж восемь дней. А город был уже переполнен до отказа. Наверное, на земле можно, похоже, увидеть в летнее время в небольших городках рядом с живописными местами, особенно у больших рек, таких как Ака, Волга. Слышал на работе от клиентов автостоянки, что небольшой поселковый район рядом с Акой с середины июня до середины августа увеличил свое население с 30 тысяч жителей до 100 В основном там были эдакими мигрантами москвичи, имеющие поселки и рядом с ним жилье, те же дачные коттеджи. Тот, кто мне рассказывал, служил в полиции и соской вспоминал этот кошмар. Многократное увеличение населения в привычном штате отдела, по его словам, это ад. А уж про москвичей доброго слова я от него и не услышал. Хвалил лишь молодых москвичек отрывающихся по полной вдали от родных. По его словам, летом каждый третий конфликт связан именно с их поведением. Но не могут столичники не выразить презрение в адрес провинциалов, замкадышей, отсюда и вечные сварой. Учитывая, что собеседник сам был замкадышным, да еще постоянно разбирал чужие проблемы, то про москвичей он ни разу не сказал хорошего. Впрочем, что-то мысли уже ушли не туда. В общем, соп был переполнен, а народ все продолжал и продолжал ехать. Только ночью можно было отдохнуть от криков, конского ржания, шипения, рычания химер, зона подков и угроз отрезать пятки по самую шею, каналье и прочего раздражающего шума. Я по наивности рассчитывал свободное время провести с пользой. Конкретно пройтись по лавкам, на базар зайти, попытаться завести связи и прояснить цены. Особенно интересовали магические вещи и знакомство с магами-артефакторами. Да только куда там при таком вавилонском столпотворении? Дважды чуть дело не дошло до дуэлей. Повезло что меня приняли за сильного мага по моей ауре и сопровождению в виде големов. И повезло, что в обоих случаях у чванливого дворянчика нашелся в свите маг, который смог разобраться я одаренный. Не могу приголубить не только мечом, но и магией. После второго происшествия я плюнул и заперся в комнате. Но отдохнуть и заскучать мне не дали. На третий день моей жизни в городе в ворота снимаемого дома постучался посыльный из дворца с приглашением для меня к герцогу для дружеской беседы. — И когда же мы успели подружиться-то? — покачал я головой, ознакомившись с содержимым опечатанного письма. — Да, дела-то какие разворачиваются. Интересно, что ему от меня надо? Посоветовавшись с Ераной которая была более подкована в подобных визитах, я решил ничего и никого с собой не брать. Ни подарки, ни свиту. К друзьям не ходят с дружинниками и тем более боевыми и магическими созданиями. А подарки у меня почти все излишне громоздкие. Один из них — то самое зеркало, о котором только недавно думал, чтобы брать их с собой. Письмо, полученное от тут же умчавшегося гонца, послужило мне пропуском на главных воротах. Дальше меня остановил внутренний патруль гвардейцев, которые проводили до кого-то из герцогской череди, у того, кто имеет больший вес среди прочих слуг. Здравствуйте, господин барон, поклонился он. Прошу следовать за мной. На этом перепасовка меня, как переходящего с знамени не закончилась. Слуга отвел меня к другому, который представился помощником управляющего замком. — Я Роцайн, помощник управляющего его сиятельства герцога Десткара, — произнес он с чуть уловимым превосходством, — словно говоря, я буду куда повыше какого-то барона из-за хоть и не имею титула. — Я отведу вас к герцогу когда он освободится. Сейчас же он занят. — Вот же гадство! — скривился я про себя. — И стоило приходить, чтобы оказаться в коридоре в ожидании приема. А герцог — козел. К чести человека, о котором так нелестно подумал, мое ожидание не затянулось. Через двадцать минут Ротсайен предстал перед моими глазами с сообщением, что меня ждут. Вскоре я оказался Посторные комнаты с высокими потолками, рядом с которыми сталинки покраснели бы от стыда, если бы умели. Четыре с половиной или пять метров, никак не меньше. Под стать потолку была и площадь помещения. Больше сотни квадратных метров. Сто двадцать, наверное, подумал я, бросив быстрые взгляды по сторонам. Не меньше, чем размерами, комната поражала роскошью. Мебель, гобелены, статуи, оружие — все это было сработано великолепными мастерами, не жалевшими своих сил и ценных инкрустаций для украшения предметов. Окна имелись только в одной стене, но они занимали половину ее. Стекла сюда пошло невероятно много. Наверное, я увидел за время своего путешествия и проживания в ЦАБе меньше этого хрупкого прозрачного материала, чем стекольщики использовали в комнате герцога. Пол был сделан из какого-то блестящего полупрозрачного светло-светло-коричневого камня с зелеными, черными и красными прожилками. Вдоль стен его закрывали шкуры животных, многие из которых были при жизни опасными хищниками, судя по размерам клыков и форме зубов. Увидел я там и шкуру гиены, которая стало самым первым донором для меня, когда я поселился в казачьем засаде. В самую последнюю очередь я увидел хозяина дворца. В первое мгновение у меня мелькнула мысль. Николай Романов, вы ли ты? Герцог был необычайно похож на последнего, российского императора. Даже имелась похожая оборотка с усами. Ну, разве что растительности у герцога было немного меньше на лице. Отличался и, так сказать, цветами. Был жгучим брюнетом с ярко-зелеными глазами и очень светлой кожей, будто редко бывать на улице или использовать что-то от солнца и ветра для защиты кожи. Владелец замка стоял рядом с габелином, где был изображен он сам, в полном латном доспехе, без шлема, с двуручным мечом, который он держал перед собой двумя ладонями за рукоять, направив острие в землю. «Ваша светлость!» — поклонился я и представился. «Барон Виктор Терский. я получил от вас письмо с приглашением на дружескую беседу. Нужное слово я слегка выделил тоном, чтобы посмотреть, как отреагирует собеседник». Тот в ответ чуть улыбнулся, и указал на деревянное резное кресло с мягким сиденьем. Присаживайтесь, барон. Сам он устроился напротив меня, в точно таком же кресле. Разделило нас расстояние в пару метров и низкий квадратный столик из темной древесины, но блестевший так, будто был сделан из стекла. Или это отшлифованный камень, но со структурой, повторяющей текстуру дерева. Вполне может быть. И если не существует такого минерала, то создать его может магия. Наверное, может. Перекусить не желаете, — предложил он. Выпить? Не смотрите так на меня, — вдруг усмехнулся он. Не стану я вас спаивать и выпытывать секреты или кабалить клятвами и обещаниями, сорванными с хмельного языка. Просто стараясь быть радушным хозяином. — От небольшого количества вина не откажусь, ваше сиятельство, — ответил я. — Я вас угощу черной каплей с выдержкой восемь лет в бочках из Мелорна, рычайший напиток. Уверен, что вы такого не пробовали никогда. «Да — Откуда бы я мог взять такое, если вино настолько редкое, как вы говорите? — хмыкнул я. Через пять минут в комнату быстро вошли две девушки в длиннополых строгих платьях и смешных чепчиках. У каждой в руках имелась корзинка с крышкой. В одной лежали три невысоких, но пузатых с хитро изогнутым длинным тонким горлышком бутылки и два бокала. В другой корзинке находилась закуска, кубики сыра, фрукты, тоненькие маленькие ломтики копченого мяса. Форма горлышка придумана королевским алхимиком. Помогают сохранить вкус напитка, перелитого из бочки в стекло. И еще являются защитой от обмана. Только на королевской винокурне могут отливать такие бутылки. Больше нигде. Даже в соседних королевствах не смогли раскрыть секрета. Одна девушка встала в метре слив от меня. Вторая заняла аналогичную позицию рядом с герцогом, сложив руки перед собой так, что напомнили мне телохранителей из земли. Перед этим они налили в каждый бокал примерно на четверть очень темного, почти черного густого вина. Не знаю, насколько правильно для вина иметь сильный аромат, но от этого сорта по комнате распространился запах лета, По-другому не сказать. В нем смешался аромат цветов, луговой травы, фруктов, только-только разрезанных и больше всего пахло виноградом, который нагрелся на солнышке, созрел и был готов лопнуть от легкого прикосновения. Вкус был еще лучше. Мне немного стало стыдно, когда я, как показалось, сделал пару глотков, но в один момент опустошил бокал, где было налито грамм сто пятьдесят этого божественного напитка. Стоило мне поставить его на столик, как моя сужанка ловко наполнила ровно настолько, сколько в нем было до этого. «Опыт не пропьешь», — мелькнула глупая мысль, пришедшая из памяти, когда с друзьями отдыхали в кафе, на природе или у кого-нибудь на квартире, и где частенько звучали шутки вроде — Наливай, что краев не видишь. Герцог, в отличие от меня, употреблял вино маленькими глотками, смакуя каждый. — Я вам сейчас немного завидую, барон, — произнес он, когда вино закончилось у него в бокале. Я вопросительно посмотрел на него, гадая про себя, что у меня есть такого, чего нет, но хочется иметь моему высокородному собеседнику. Первое знакомство с черной каплей — это на всю жизнь. Удовольствие настолько велико, что можно опустошить небольшой бочонок этого напитка и не заметить даже. Да второй раз вкус немного притупляется. Не знаю, что ответить, я решил проверить эффект от вина. Да он прав. Вино вкусное, хорошее, но больше заглатывать его как ни в себя не хочется». Точнее, хочется, но себя контролирую. Подумал я, сделав пару маленьких глотков чудесного напитка и возвращая бокал обратно на столик. Заметили, ведь так? Да, ваше сиятельство, с первым глотком второй бокал не сравнить. Согласился я с ним. Интересно, что же он от меня хочет получить, раз не жалеет такое дорогое вино и ведет пространные беседы? Не поверю, что правитель огромного феода, у кого в вассалах ходят графы да виконты, решил просто так снизойти до барона с окраин королевства, да еще иного. Или в этом-то и фишка? Что он от меня хочет получить или узнать? Мощное оружие? Секреты технологий? Тайны кладов? Вскоре этот вопрос прояснился. Некоторое время мы вели несерьезную беседу на разные темы. Какое впечатление от ЦАБа? А как прошла дорога? С кем прибыли? Много ли проблем в баронстве? Помогу, чем смогу. Все-таки вы, барон, сейчас охраняете рубежи нашего королевства. Ваши големы очень интересны. Наши маги создают заметно отличающихся По магической части это ваших. И вот после големов он перешел к главному, ради чего и прислал письмо мне. — Барон, мой интерес вызван вашими големами. — Желаете купить, ваша светлость? Про я не забывал. Мне совсем не сложно титуловать собеседника. — Хотел бы, но не стану. «Мои маги сомневаются, что големы станут подчиняться мне и только мне. Какая-то часть контроля останется у вас, барон. Для меня такое неприемлемо», — отрицательно покачал он головой. «Но воспользоваться ими я хочу». «Желаете нанять меня с големами для какого-то дела?» — догадался я. «Тот факт, что собеседник довольно хорошо знает про меня», ну, по крайней мере, о моей главной ударной силе, слегка царапнул душу и заставил насторожиться. Интересно, кто ему поставляет информацию? Деревенские? Или наемники, которым я плачу деньги? У меня сейчас из чужаков в дружине только нетерисы, а вот у Кольки служат дикие гуси, и у него же имеется големы моего производства. — Для долгосрочного дела уточню, — кивнул он и тут же задал вопрос. — Что вы знаете об эльфийских жемчужинах? — Ничего, — тут же ответил я, — впервые слышу. — Это очень дорогой товар, очень, — подчеркнул он. — Жемчужницы пресноводные встречаются в крупных озерах, но озера эти... В нашем мире можно пересчитать по пальцам обеих рук. Половина недоступна из-за своего расположения. Это горные озера, контролируемые дрову и снежными эльфами. Это озера в эльфийских пущах. И это единственное озеро у орков. Хотя ходят слухи, что их шаманы смогли переместить жемчужницы в другие водоемы. И те там прижились и стали размножаться» но это неподтвержденные слухи. Жемчужницы живут на большой глубине, начинают встречаться примерно после пятнадцати человеческих ростов от поверхности. Больше двадцати метров, почти, или не почти, три атмосферы давления, прикинул я про себя, только для аквалангистов или редких мастеров безаппаратного ныряния. Самые богатые россыпи находят до на глубинах свыше тридцати человеческих ростов. — За пятьдесят метров? Предел даже для аквалангистов. Тут уже тоже глубже погружаться могут только мастера, — присвистнул я про себя. — То, что они живут там, где почти всегда темно и холодно, помогает жемчужницам хорошо себя чувствовать на дне подземного озера во владениях дроу. Кто создал эльфийских жемчужниц, никто не знает. Самая расхожая версия, что это сделали и далекие предки эльфов, когда те еще были общим народом и не раскололись. Отсюда и название. Они такие дорогие. Очень дорогие. Но цена не за красоту, точнее, не только за красоту, но и за особый эффект замедлять старение и возвращать здоровье восстанавливают ауру, помогают магам быстрее пополнять резерву маны, лечат последствия, полученные от отравления, магическими эликсирами, ядами, от поражения боевыми чарами, неплохо защищают от проклятий. Все это происходит отношение нескольких жемчужин. Колье из двух десятков крупных жемчужин поможет повернуть возраст вспять и вернуть организм на тот момент, когда он был на пике развития и здоровья. Из них делают пуговицы для мужских костюмов, вшивают в одежду, чтобы не вводить в искушение окружающих, если в тех владелец сокровища не уверен. Догадаться, что от меня нужно собеседнику, было несложно. Сначала разговор о големах, Потом от ценной добычи, которая обитает там, куда человеку очень сложно добраться. Правда, с магией можно, или нет? Пройтись и по дну водоема вроде Байкала. Герцог знает место, где можно набрать жемчуга, но с его силами это невозможно. Или итоговая выручка по сравнению с затратами будет мизерной, не стоящей такого напряжения. И вот тут... Помогу ему я со своими магическими созданиями, отличающимися от поделок местных артефакторов. Интересно, что мне с того будет? Правда, задал я вопрос другой, насчет возможности добычи жемчуга при помощи магии. «Жемчужниц всегда охраняют сильные химеры». «Всегда», — ответил герцог. «Что их привлекают и откуда берутся твари?» Этого не знает никто. По слухам, опять же, они рождаются из первых жемчужниц. И только когда плантацию начинают защищать достаточное количество химер, там появляются первые жемчужины. Понятно. Никто ничего не знает, прям как в древности на Земле, когда сначала считали, что планета стоит на трех слонах, потом плоская, потом неподвижная, и солнце вращаться вокруг него. Так и здесь одни слухи и догадки. И их привлекает магия, это известно точно. Поэтому обычно используются люди без амулетов, специальные пловцы. Существует особое зелье, которое помогает им дольше находиться под водой и погружаться очень глубоко, но таких мастеров мало, и любая их ошибка заканчивается гибелью или увечьем. — Я уже понял, что хотите использовать моих големов, которые слабо изучают магию и имеют большую самостоятельность. — Тем более мне по силам быстро изготовить голема любой формы, — сказал я. — Так или ошибаюсь? — Да, — подтвердил мою догадку собеседник. Еще хочу предположить, что озеро с жемчужницами находится не очень далеко от моих владений. Почему так? Он с интересом посмотрел на меня. А зачем тогда говорить так подробно о ценной добыче? Пожал я плечами. Затем, чтобы заинтересовать меня в ней, чтобы я сам принял участие в этом деле. Вряд ли я смогу контролировать этот процесс, если точка добычи находится... В далеком баронстве или графстве, или на одной из ваших коронных земель, с которыми я нигде не имею общей границы. Достаются территории рядом с своим баронством. Вы могли бы просто купить големов без подробного пояснения, зачем они нужны. А раз все же рассказали, значит, желаете взять меня в партнеры, в компаньоны? — Хм, — хмыкнул он, — практически все верно. «Кроме разве что баронство. Я вопросительно посмотрел на него, так как он сделал паузу, решив уделить внимание бокалу с вином и блюду с закусками. Наконец он решил, что выждал достаточно для оказания эффекта и продолжил. «Озеро расположено на ничейной земле. Рядом с вашим феодом, барон!» — произнес герцог. «Фактически это уже окраина пустого королевства». Из озера вытекает исток, который впадает в большую реку, которые любят пользоваться искателей, чтобы сократить и облегчить дорогу в зачумленной земле. Про реку я знал. Именно так попали к нам искатели из отряда Кэссы. А вот об озере слышал впервые. Боюсь, я там не смогу держать достаточную силу, чтобы охранять добычу, вздохнул я быстро подсчитав затраты на добычу жемчуга. Даже если он такой дорогой, то... Да, именно потому, что он такой дорогой, и нужна сильная охрана. Иначе некоторые искательские отряды пожелают легко и просто разбогатеть за мой счет. Глушь и лакомая добыча привлекут многих. Даже тех, кто старается держаться в стороне от откровенного разбоя. Даже если выделите часть своих солдат для охраны, все равно этого будет недостаточно. Те же искатели просто объединятся, а уж сражаться не умеют, и имеют достаточно защитных и боевых амулетов, чтобы быть опасными противниками. Им помогут твари из пустого королевства. Я развел руками. Не представляю, чтобы в таких условиях велась продуктивная добыча жемчуга». И в чем-то противники будут правы, так как на ничейных землях и особенно в пустом королевстве действует право сильного. «Именно потому я хочу, чтобы вы, барон, включили озеро в свои владения», огорошил меня предложением собеседник. «Включить?» — сильно удивился я. «Не потяну, ваше сиятельство. Никак. Мое баронство и так...» излишне увеличено, как бы и не попасть под суд за такие поползновения. «Именно потому я хочу предложить вам виконство, а чуть позже и графство. Благодаря последнему титулу вы можете легко увеличить свои феоды». Во второй раз удивил меня хозяин дворца и заодно заставил задуматься над вопросом, они не собираются ли меня кинуть?» с оплатой за добычу жемчуга. Для местных титул очень важен. Они сами платят гору золота, чтобы перескочить от сквайров бароны, из баронов виконты и так далее. Мне просто невероятно повезло с деревенскими, оказавшимися не просто свободными, но и сохранившие баронские регалии. Ну и с местностью, конечно. В этом случае... «Любое поползновение на жемчужную плантацию, расположенную на ваших землях, будет считаться серьезным преступлением», — добавил герцог. «Сколько?» — спросил я, увидев, как непонимающе нахмурился он, — пояснил. «Какая часть от добычи будет моей?» «Награда титулом мне льстит, но вы же знаете, что я из иных, а у нас принято более материальное поощрение». И тут начался торг, про который совсем не хочется упоминать. Несколько раз дело доходило до завуалированных угроз с обеих сторон. Не единожды собеседник сорвался на крик и разбил бокалы в стену. Но в итоге мы и договорились. Условия получил не самые красивые, но и неплохие. Жить и нагуливать жирок с них можно. Обязательства друг друга... Мы закрепили с помощью магической клятвы на крови, при помощи особого артефакта, за которым герцог сам ходил в сокровищницу. Жаль, что я мало знаю про магию, и пришлось больше полагаться на интуицию, которая ни о чем опасном не вещала».